А камфоры? Если Штаркинштейн, родившийся через сто лет после Пуркини, придает особое значение опытам на себе, приведенным для изучения камфоры, это объясняется тем, что мнения о ее действии были весьма различными, и опыты Пуркини сильно способствовали разъяснению вопроса. Пуркини подробно описал свои опыты. После приема камфоры в мышцах ощущается своеобразное стремление двигаться, проявляющееся и в действительных движениях.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 Эта борьба между рассеиванием и собиранием, происходившая с переменным успехом, длилась безостановочно, так как инстинкт побуждал меня собраться с мыслями. Нечто подобное происходит, впрочем, при сильной степени обыкновенного опьянения. Пьяный беспрестанно старается ориентироваться. Он называет свои имя, ощупывает и называет окружающие предметы, вспоминает семью, причем это сменяется моментами полной утраты своего «я». Собраться с мыслями и прийти в себя его может заставить только одно. Если ему прямо скажут, что он пьян, тогда он мгновенно взрывается и берет себя в руки, но тут же снова впадает в свое прежнее состояние, если только состояние аффекта, в которое он пришел, не было достаточно сильным, чтобы наступило хотя и насильственно вызванное, но все же стойкое отрезвление. Наконец я почувствовал объединяющую силу сознания, которая стала сосредоточиваться. Я слабел все больше и больше, а скачка мыслей становилась все более дикой. У меня появились основания опасаться полной потери сознания. Чтобы предотвратить ее, я стал вызывать у себя рвоту. Путем механического раздражения корня языка и надгортаника мне это удалось, и я извлек из себя значительное количество камфоры, смешанной со слизью и слюной. Благодаря этому сознание частично восстановилось, хотя недостаточная способность сосредоточиться, быстрая смена мыслей, забывчивость и стремление ориентироваться еще продолжались. Они даже стали усиливаться после того, как прошло действие работы так что я тогда снова попытался вызвать у себя рвоту. Обращает на себя внимание, что время казалось не особенно продолжительным. Час представлялся мне в виде долгой прошедшей жизни с бесчисленными событиями, из которых я не мог вспомнить ни одного. С подобным явлением мы сталкиваемся, проснувшись после богатого сновидения и весна, и сравниваем его с реальным временем, так как нескольких минут часто бывает достаточно для того, чтобы видеть сны, охватывающие события нескольких дней и даже путешествий. Кант испытал нечто подобное в глубокой старости, когда продолжавшиеся несколько часов поездки на прогулку часто представлялись большими путешествиями. Причина этой неправильной оценки времени может заключаться в том, что мы во сне принимаем порожденные фантазии представления за реальные и потому измеряем их действительные меры времени, которые, однако, не подходит для быстролетных, лишенных реальности образов фантазии. В таком состоянии прошло три часа, при этом я не чувствовал недомогания. Производить все движения мне было легко, и собравшись силами, я сохранял достаточное сознание. Но вот мне понадобилось совершить нечто неотложное, причем я должен был быть уверен во всех своих органах чувств. Это продолжалось час. Зрительные впечатления были слабыми и бестролетными, а слуховые ясно доходили до моего сознания». Наконец я почувствовал, как у меня в голове и по всему моему телу разливается тяжелая теплота и потерял сознание. У меня, мне рассказали, покраснело лицо, и я свалился, причем наблюдались легкие судороги. Меня уложили в постель, и я пролежал полчаса без сознания и редко дышал. Когда я очнулся, мне потребовалось много времени, чтобы ориентироваться в своей личности во времени и пространстве. Все утро и ночь представлялись мне провалом и были темны и неопределенны для моей души, старавшиеся восстановить идентичность моего сознания. Опыты над действием камфоры, всегда привлекавшие к себе внимание врачи, производились уже за много лет до рождения Пуркини. От камфора ожидали многоприятного действия при душевных заболеваниях, и именно венский врач Леопольд Аунбругер, который изобрел перкуссию, выстукивание грудной клетки с диагностической целью, указал на возможность лечения душевных болезней камфорой. Во второй половине XVIII века научно-мыслящие врачи стали все громче и громче утверждать, только эксперимент может дать правильный ответ на вопросы. В соответствии с новыми требованиями проводить эксперименты, эдинбургский хирург Уильям Александр поставил в 1767 году опыты на себе самом, которые были столь энергичные и рискованы, что оказались опасными для жизни. Однажды он принял один скрупул 1,3 грамма камфоры. Через три четверти часа он установил, что пульс и температура при измерении во рту у него почти не изменились. На другой день он продолжал свой опыт и принял двойное количество лекарств. Его наблюдали двое знаменитых врачей того времени, Уильям Камен и Александр Монора-младший. Они ужаснулись, когда их пригласили для оказания помощи Александру. У него начались сильные судороги, изо рта потекла пена, он кричал, бушевал, рвал и ломал все, что попадалось под руки. Это был опыт на себе действительно опасный для жизни. В общем, предложенная... Ауренбругерам лечение камфорой и старание других врачей применять камфору можно считать первыми шагами в деле лечения судорог у душевнобольных. В частности, лечение, предложенное Ауренбругером, заслуживает, как отметил историк медицины Эрна Лески, признание.